72. Ян Хеск чувствовал себя загнанным зверем, до смерти напуганным оленем, который посреди ночи застыл на дороге, устремив взгляд на фарм чащегося ему навстречу грузовика. Положить на стол перед шведским полицейским Фабианом Риском так называемое признание и попросить того подписать его было новым чёрным пятном на его карьере в полиции, но он сделал это. Несмотря на то, что ему будет за это стыдно всю оставшуюся жизнь, он все равно последовал четким указаниям Слейзнера. Но когда швед покачал головой, встал со стула и дал понять, что собирается уходить, ведь где-то на территории парка находится подозреваемый в терроризме, которого нужно поймать, Яну оставалось только стоять посреди дороги, глядя прямо на свет прожекторов. Теперь он сидел здесь, за своим столом в офисе, с мобильным телефоном, прижатым к уху и нарастающим беспокойством. Обычно ему постоянно хотелось есть, но сегодня он не смог впихнуть в себя вообще ничего с самого завтрака. Даже несколько глотков воды, которые он сделал, привели к тому, что ему пришлось бежать в туалет, где его стошнило этой же водой, да еще и с желчью. Его тело готово было просто сдаться. Он сидел так глубоко в дерьме, что уже почти тонул в нем. И все же он сделал бы то же самое, если бы ему дали еще одну попытку. Он решил отказаться от пятой по счету попытки связаться со Слейзнером, чтобы рассказать о том, что произошло, и хрустнул шеей в попытке облегчить головную боль. Конечно, можно было выдумать историю о том, как охранникам из так и не удалось схватить шведа, или о том, как тот, угрожая пистолетом, просто сбежал оттуда. Но это только усугубит ситуацию, как только правда выплывет наружу. Никто не умел так хорошо, как Слейзнер, вытягивать из людей правду, так что он может сразу забыть об обещанном повышении с собственным кабинетом, более высокой зарплатой, и прежде всего большей ответственностью за интересные расследования. Покупку новой кухни теперь также придется отложить, а еще он вынужден будет поговорить с лоны о том, чтобы закрыть магазин детских игрушек. Вместо этого ей придется искать нормальную работу». Она, конечно, очень разозлится, и снова начнет весь этот цирк, рассказывая про то, как она сидит дома и заботится о детях, все для того, чтобы он мог спокойно делать карьеру, и как теперь ее очередь подавать на развод. И это касалось пока только проблемы со Слейзнером. Настоящий крах постигнет их всех в случае, если информация, полученная от шведов, окажется правдой». Тогда окажется, что ему больше не нужно беспокоиться о неудавшемся повышении, ему просто придется искать новую работу. Сейчас он мог надеяться только на лучшее, что все как-то обойдет его стороной, что террористическая угроза, как и говорил Слейзнер, окажется не более чем чьими-то подозрениями. В конце концов, большинство таких сообщений оказывались беспочвенными. Взять хотя бы пожарных. 96% их вызовов оказываются ложными. То же самое и с террористическими атаками. Сколько подозрений и ложных слухов рождается каждый день. Хотя нельзя закрывать глаза на то, что каждому из недавних крупных террористических актов предшествовали предупреждения с различных сторон. Предупреждения, которые были проигнорированы, пропущены и по разным причинам оказались в папке «Спам». Теперь вопрос заключался в том, будет ли этот случай еще одним из тех, которые оказались фатальными. А через несколько месяцев просочится информация о том, что им очень хорошо было известно об угрозе, но они не восприняли ее всерьез, и тогда козлом отпущения точно выберут его. Особенно, когда выяснится, что он вложил всю свою энергию в то, чтобы задержать единственного полицейского, который действительно пытался остановить террориста. Но все это были лишь отдельно взятые гипотезы. На самом деле ему не было известно вообще ничего. Он сидел и размышлял об этом, пока не увидел своего коллегу Мортона Хейнесенса, который с необычно серьезным видом шел по офису прямо к его столу. Это были уже не просто подозрения. Шведы были правы. Это действительно произошло. Что бы это ни было, это случилось именно сейчас.